Глава 43. Четверг, 8 апреля, 18.35. Я стоял у окна в гостиной и смотрел на панораму города, освещенного заходящим солнцем. Где-то там скрывался Джессоп, загнанный в угол, озлобленный, понимающий, что конец близок. Виноват во всем был, конечно, Джессоп, но я никак не мог отделаться от мысли, что и сам приложил руку к кровавой развязке. Не в юридическом смысле, а в человеческом. Я все время задавал себе вопрос, не сам ли запустил этот роковой механизм, когда согласился на уговоры Гэбриэла Уильямса и перешел на сторону обвинения, одновременно переступив черту в самом себе. Возможно, выпустив Джессепа до суда, я предопределил его судьбу, а также судьбу Клайва Ройса и других. Я не прокурор, я адвокат защиты и всегда отстаивал интересы маленьких людей, а не государства. Не сработало ли тут мое собственное подсознание, которое заставило меня завести процесс в тупик, чтобы не жить потом с обвинительным приговором на совести? Мои нравственные терзания прервал звонок. Я достал телефон из кармана и нажал кнопку, не отрывая глаз от панорамы города. Холлер слушает. «Это я», — сказала свирепая Мэнги. «Ты вроде бы хотел приехать». Уже скоро, только закончу. Все в порядке? У нас в порядке, у Джессопа еще нет. Смотришь телевизор? Нет, а что там? Пирс Санта-Моники эвакуирован. Над ним висит вертолет Пятого канала. Они не говорят, что это связано с Джессопом, но полицейское управление Лос-Анджелеса получило у городских властей Санта-Моники ордер на проведение операции захвата. К персу стягиваются полицейские силы. К персу где у него тюрьма? Он что, взял заложника? Не знаю, не говорят. Ты звонила Гарри? Он не берет трубку, наверное, сам у пирса. Я отвернулся от окна, взял с кофейного столика пульт и включил пятый канал. Да, вижу пирс и пляж вокруг. На пляже действительно виднелись человеческие фигурки, медленно приближавшиеся к пирсу с севера и юга. Похоже, ты права. Выходит, он оборудовал эту тюрьму для себя а Вроде того. Интересно, он знает, что окружен? Вертолет, должно быть, слышно. Гарри говорил, что прибой под пирсом такой громкий, что хоть из пушки пали не услышишь. Ладно, скоро будет ясно. Минуту-другую мы смотрели молча, потом я спросил. Мэгги девочки тоже смотрят? Нет, что ты, они играют на компьютере в другой комнате. Это хорошо. Голос комментатора монотонно бубнил, комментируя картинку на экране. Мэгги долго молчала, потом задала вопрос, который, видимо, мучил ее весь день. «Холлер, ты думал, что дело может так обернуться?» «Нет, а ты?» «Нет, никогда. Я и представить себе не могла, что оно выйдет за стены суда». «Угу. Что ж, по крайней мере, Джессоп спас нас от позора». «В каком смысле удивился я?» «Мы выиграли, и он это понял?» «Ты разве не слышал интервью с присяжными?» «По телевизору? Нет». «Номер десятый твердит по всем каналам, что голосовал бы за невиновность Джессопа». «Кернс? Ну да, тот самый, которого взяли на замену. Все остальные говорят, виновен, кроме него. Ты ж понимаешь, Холлер, если бы единогласного вердикта не получилось, Уильямс никогда не решился бы на повторный процесс, и Джессоп остался бы гулять». Я смог лишь ошарашенно покачать головой, все впустую. Один единственный, недовольный, жизнью присяжный и преступник на свободе. Мой взгляд вновь переместился с экрана телевизора к дальнему западному горизонту. Где-то там были Санта-Моника, Тихий океан, вертолеты над пирсом. «Интересно, доведется ли Джесса узнать об этом?» — сказал я.